Я приведу отрывки из набросков, которые читал Нечаев вслух. Их было в книжке у меня. Бакунину и Лагареву. Революционер – человек обреченный. У него нет своих интересов. Ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью, революцией. Суровый для себя он должен быть суровым и для других. Все нежные, Изнывающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единую холодную страстью революционного дела. Стремясь неуклонно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Все и вся должны быть ему равно ненавистны. Он не может и не должен останавливаться перед истреблением всего, что может помешать ходу всеочищающего разрушения. Несильно грамотный, необразованный совсем, лишенный литераторского дара начисто, не мог Сергей Нечаев написать такие пламенные, лаконические строки. В том, что часть из этого написана Бакуниным, отредактировано все. Сомнений нет, но только страшно было мне признать, что Огарек не мог не принимать в этом участие. Он так увлекся молодым и ярым разрушителем, что деньги для него достал, истребовал у Герцена. И множество нелепых прокламаций написал для якобы существовавшей многочисленной когорты всех соратников Нечаева в России. А Нечаев, как известно, просто врал. А Огарев, как выше было сказано, во многом разбирался, но не в людях. Герценов не просто неприятен, а скорее омерзителен был этот человек. Но друга переубедить он не сумел Да и в плохом душевном состоянии был Герцен В этот год до смерти Прекратился колокол И связь с Россией оборвалась И в семье настал разлад полнейший Это время я не стал описывать подробно Мой герой еще не раз обманывался в людях Но такой я к нему испытывал душевную симпатию Что нескольких побочных лиц из книги Ею щедро наделил И это правдою было Множество людей любили этого нелепого, талантливого человека. Когда книгу о поэте Николая Огареве прочитали и одобрили в издательстве, еще я на свободе был, но все уже вокруг дымилось. Этот запах ясно ощущала жена Тата, только ей никак не удавалось вразумить безнюхового мужа. Задним-то числом я понимаю, что уже был обречен, однако глупости я мог сделать меньше. Но не об этом вся история. Она о том, что есть у книг судьба, и проведение за этой судьбой следит, порой помогая так разительно и зримо, что не остается никаких сомнений и в существовании его. Уже был я в тюрьме, вживался с любопытством новое существование и тихо радовался, что на негритянский гонорар семья моя прокормится довольно долго. Хорошо, что там не будет и в помине моего преступного имени, думал я. А то бы в миг зарезали издание. А Тате в ужасе позвонила редакторша. Она о негретянстве знала, как и прежде. На столе ее лежала верстка, но в цензуру надо было предоставить удостоверяющие ссылки на газету Колокол. Ну, в смысле подлинности всех цитат, и даже тех, что были расковычены и просто пересказаны автором близко к тексту. Поскольку Герцен с Агаремом, сами не подозревая, высказали множество антисоветских мыслей, я ими напичкал книгу «Разумеется». Они звучали как свежайшая крамбола. Вот, к примеру, только я прошу припомнить возраст всех вождей кремлевских того времени. «Страшная беда меняющейся России», писали авторы газеты, «в том, что и по сей час жизнь ее и все перемены решаются теми же самыми зловещими стариками, что решали эту жизнь в гнусную эпоху незабвенного. Их бы судить надобно, их деяния описывать необходимо, и в этом состояло бы главное и подлинное духовное и умственное освобождение страны от наследства пагубного и цепкого. И тут я вспомнил, вот он старческий склероз, куда кремлевскому, что я эту прекрасную историю уже в недавней книге помянул, Теперь я просто из нее и выпишу на склоне лет разумно, экономить силы и слова. Тате предстояло перелопатить два или три толстенных тома подшивки «Колокола». Что-нибудь найти там быстро было просто невозможно. С этими томами Тата кинулась в издательство. Редакторша ей предоставила опасные цитаты, только вместо помощи мешала их искать, ибо журчала непрерывно, поверяя свои женские печали. И Тата понимала, дело безнадежно. Книга выйдет из коверканы, нежели выйдет вообще. А время истекало на глазах. Начальство и цензура жаждали удостовериться в источнике. Придача ко всему у таты раскалывалась от боли голова. Утром того дня арестовали нашего друга Витю Брайловского. Пространство жизни ужималось и темнело. Тата отпросилась в коридор покурить и прихватила заодно с собой два тома колокола и листки с предполагаемой кромолой. В коридоре возле подоконника ее незримо и неслышно ждало упомянутое проведение. Необъятно толстые тома подшивки сами открывались на любой искомой цитате. Через четверть часа дело было кончено. Цитаты действительно принадлежали Огареву и Герцену. Они являлись злокозненной выдумкой негра-наемника. А, кстати, опасения редакторши отнюдь пустыми не были. Она-то была в курсе, кто писал, и знала в этом смысле криминальные замашки автора. И верстка повести с того берега прошла цензуру, в типографию ушла и стала книгой. А на гонорар от жизнеописания этого государственного преступника скорости приобрели избу в Сибири. Однако я причастен лично к некому унижению, которому подверглось второе издание этой книги. Я не каюсь, я рассказываю просто. Был уже я на свободе. Ветры вольные свистели по России. И затеял Горбачев ту памятную антиалкогольную кампанию, которая должна была империю от пьянства отучить. Как было трудно в это время водку доставать. И самогонная горячка разом вспыхнула. Но я о том, чего не ведал Горбачев в его смешных, заведомо пустых попытках разлучить народ с бутылкой. По такая замыслу начальства, те халопы, что пониже были, начисто распорядились вымороть из выходящих книг малейшее упоминание о вековечном русском пьянстве. Вековечным и спасительным, добавлю, ибо не могу себе представить, как Россия и сегодняшние мы смогли бы выжить без целебного побега из реальности в стакан. А тут издательство затеяло переиздать удавшуюся повесть, но категорически выставило мне условия. Все эпизоды, где герои выпивали, выбросить или тактично заменить на чай. Я малодушно, есть хотелось, согласился. А через месяц Огарев, он не был алкоголиком, отнюдь, но много и со вкусом пил всю жизнь. И Герцен, и все прочие герои книги, разговаривая о несчастьях русской жизни, пили не коньяк, а что-то непонятное, но не было уже там никаких упоминаний о спиртном в различных его видах. Вы меня за сделанную пакость извините, Николай Платонович. Уж очень в это время я в растерянности был, а вся моя семья весьма нуждалась в пропитании. Много лет спустя в Израиле мне заказали текст к уже отснятому кино про разные красоты нашей маленькой, но солнечной страны. Точнее, фильма еще не было. Мне предстояло уложить в порядке интересным и пристойным две кассеты, снятого по всей стране материала. И теперь уже я сам был вынужден искать какого-нибудь негра, хорошо осведомленного насчет тех мест, которые засняли операторы. А Саша Окунь знал Израиль превосходно. Я его и нанял в негры. Саша сочинил порядок монтажа всей кинопленки и принес наброски дикторского текста. Я его чуть переделал твердой рукой надменного заказчика, а после он записан был в моем прочтении. И фильмом этим уже много лет торгуют в книжных магазинах и автобусах туристских. Генерально пополам мы делим, потому что я давно уже усвоил. Неграм переплачивать не стоит. Очень портится у них от этого характер. Возрастает алчность и претензии. А вдруг еще чего-нибудь мне кто-нибудь закажет? Вечер в гостинице. В широко известных строчках Ахматовой когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Мне обнаружился однажды смысл, прямо противоположный их привычному истолкованию. Ведь очень часто ссор житейских впечатлений необыкновенно драгоценен, а мы с небрежной торопливостью, самодовольно и блудливо, лепим из него сиюминутное и проходное сочинение, причем ничуть не ведая стыда. Со мной такое приключалось некогда, И до сих пор я помню смуту, что в душе моей недолго пометалось. Было это лет 40 назад, чуть больше даже. Я тогда с усердием писал рассказы, воспаленно собираясь стать расхожим прозаиком. Два из них напечатать удалось в забытых уже начисто сборниках советской фантастики. Один из этих двух я приведу здесь целиком, поскольку без него никак не показать мне в яви мысль о драгоценном ссоре некогда упущенным по слабости души. Читать сей текст сегодня мало интересно и неловко даже мне. Ирония в те годы мне казалась и броней, и камуфляжем, и отменной маской, под которой можно спрятать выражение лица. Но словом, тем спасительным и верным средством сохранить себя и все же стать печатающимся автором. К тому же и налет бывалости она мне сообщала, как казалось мне тогда, а мужественным, опытным мужчиной Очень быть хотелось и казаться. Нет, я ничуть не извиняюсь, просто я хочу предупредить: с довольно ключевым моментом в моей жизни связана история, которую я изложу немного ниже, потому я так и выстроил эту главу, в которой суть, заявлена в начале, лишь частично. Нам ведь не всегда заметен перекресток, от которого ты мог пойти по жизни и судьбе совсем иным путем. А мной однажды был воочию увиден этот перекресток. Но о нем после рассказа. Он и называется так. Вечер в гостинице.